Глава 11 «Не знаю, что выбрать — красоту звучаний или красоту умолчаний, песенку «Дрозда» или паузу «После». Уоллес Стивенс. 13 способов смотреть на черного «Дрозда». У Фрины было много дел, и, проезжая на огромной скорости по Фудскрея Роуд, Она мысленно расставляла их в порядке срочности. Дот сначала закрыла глаза руками, а потом начала время от времени подглядывать сквозь пальцы. «Когда-нибудь я к этому привыкну», — думала девушка. «Может, лет через сто». Ветер отчаянно трепал ее волосы. Старенькое такси, теперь похожее на муравья, осталось далеко позади, с трудом поспевая за испано-сюизой. «Сперва мы поедем за покупками, Дот. Где в этом городе продают самую дешевую одежду?» «В Пейнс», — крикнула в ответ Дот. «Там все дешево и ужасно. Вы такое ни за что не наденете, мисс». «Увидим. Потом мне нужно мчаться в Турак, чтобы навестить Лидию, а затем я должна быть на ужине и концерте, который организует господин Сандерсон, и только после этого домой спать». Фрина свернула за угол Спринг-стрит, остановилась возле отеля, бросила ключи Швейцару и, поднявшись до середины лестницы, вдруг поняла, что говорит сама собой. «Дот!» — крикнула она. — «Можешь открыть глаза!» Дот покраснела, поспешно и не слишком грациозно выкрапкалась из Испано-Сюизы и побежала вслед за Фриной. «Теперь в Пейнс за самым чудовищным платьем», произнесла ее неуемная хозяйка. «Ты пойдешь со мной, Дот. Мне понадобится твой совет». Итак, Фрина приобрела дешевое хлопчатобумажное платье с бахромой ослепительно-розового оттенка, который в народе называют «поросячьим», пару подростковых ботинок на пятисантиметровом каблуке, дамскую сумочку каждый миллиметр который был отделан бахромой и бисером, чулки персикового цвета и ужасную шляпку-клаше с кривыми полями из неонового голубого плиса. Метод, который Фрина использовала для выбора этих нарядов, был прост. Она покупала все, что вызывало у ДОТ реплику «О нет, мисс», Еще она приобрела розовую пелерину с карманами, отделанными крашенными перьями, которая уже в магазине выглядела старой тряпкой. Фрина заглянула в Уолворд и купила там пару колец. Нитку бус длиной около двух метров, явно не из венецианского стекла, и подвязки для чулок с оборками. Там же она обзавелась комплектом дешевого белья. Нагруженная покупками, Фрейна вернулась в Винцер и дала Дот самое странное поручение, которое девушке когда-либо приходилось выполнять. «Надень все эти роскошные наряды, Дот, и поноси их за меня. Самой мне некогда». «Поносить, мисс?» «Да, но сбей каблуки, поваляйся немного по полу, пролей что-нибудь на платье и застирай, но не слишком тщательно. Чуть надорви подол и за шей. «Это барахло должно выглядеть как следует поношенным. Не забудь сломать несколько перьев. Выверни пару раз наизнанку эту жуткую шляпу. Понимаешь меня?» «Да, мисс», — вздохнула Дот и потащила все свертки к себе в комнату. Фрина снова уселась за руль и стремительно помчалась вниз по Пант Роуд, напоминая себе, зачем ее отправили в Австралию. «Интересно». «На самом ли деле Лидия – наркоманка?» «Невозможно представить, что этот тюфяк Джон способен кого-то отравить. У него бы не хватило воображения. Задушить – да. Ударить по голове первым попавшимся под руку тупым предметом – конечно. Но яд – нет. С другой стороны, если захотеть избавиться от такого мужа, а кто бы не захотел?» «Можно принимать что-то относительно безвредное». «Стоп! Что там писала Лидия? Я так больна, а Джонни все равно идет в свой клуб». Фрина была настолько поглощена неожиданным открытием, что ей пришлось резко затормозить, чтобы не столкнуться с трамваем. К счастью, у гоночных машин отличные тормоза. На «Турак Роуд» она снизила скорость до разрешенного предела, чтобы было время поразмышлять. «Если я права, это нетрудно доказать», — думала она. «Нужно только подкупить служанку. Я не думаю, что Лидия хорошо обращается с прислугой». «Ах, мисс Фишер, это вы!» — пробубнила нервная и говорливая служанка ирландского происхождения. «Хозяйка больна и не встает с постели» но велела пустить вас, если вы придете. «Проходите, мисс». Последовав за молодой женщиной, Фрейна взяла ее за руку. «Не спешите. Расскажите мне о болезни госпожи Эндрюс. Она каждый раз начинается внезапно?» «Да, мисс. Вчера вечером хозяйка чувствовала себя хорошо, а потом...» «Это ужасная рвота. Доктор не знает, что с ней. Никакие лекарства не помогают». И сколько обычно длятся приступы? День или два, не больше, но после них она так слабеет, неделю приходит в себя. А господин Эндрюс, он тоже болен? Нет, мисс, поэтому все так и удивляются, иначе все подумали бы, она что-то не ту съела. Но они едят одно и то же, и мы потом на кухне доедаем остатки, но все здоровы, это загадка» заключила служанка, остановившись напротив двери выкрашенной розовой краской. Мы пришли. Не торопитесь. Как вас зовут? Морин, мисс. Морин, я пытаюсь выяснить причину болезни, и вы должны мне в этом помочь. Меня прислали из Англии родители, госпожи Эндрюс, и мне нужно кое-что узнать. Фрина протянула девушке десятишиллинговую банкноту. Пальцы Морин сомкнулись вокруг нее, ощупывая бумагу. «Во-первых, где сейчас господин Эндрюс?» «В своем клубе, мисс. Раньше он оставался дома, когда хозяйка болела, но в последнее время потерял к ней интерес». «Он тебе не нравится?» «Ох, мисс!» — воскликнула служанка и тут же смутилась. Фрина немного подождала и, наконец, услышала взволнованный шепот. «Нет, они мне оба не нравятся. Она мягко стелит, да жестко спать, а он распускает руки. Я уйду от них, как только получу место на фабрике. Там лучше платят, работы меньше, да и компания будет поприличнее. Ясно, я так и думала. Как они ладят друг с другом? Плохо, мисс. Все время ссорятся. Раньше из-за его интрижек на стороне, теперь в основном из-за денег». Она говорит, что он растрачивает свое состояние на безумные схемы, выдуманные этим Мэтьюсом. Он отвечает, что она боится рисковать. Поэтому она плачет, а он убегает из дома прочь. И давно начались ссоры из-за денег? Уже несколько лет, мисс. Но с тех пор, как хозяин познакомился с Мэтьюсом, стало гораздо хуже. «Вы очень мне помогли, но мне нужно кое-что еще». Вы в хороших отношениях с горничной хозяйкой? Самых лучших. Это моя сестра, Бриджит. Отлично. Я попрошу вас кое-что для меня сделать. И вот еще десять фунтов для вас обеих. Фрина изложила Морин суть своей просьбы. Девушка кивнула. Мы справимся, согласилась она. Но зачем это вам? Неважно. «Отнесите это в больницу королевы Виктории, доктору Макмиллан. Скажите ей, что вы от меня. Если попадетесь и вас уволят, приходите ко мне в отель Винзор. «Но советую вам не попадаться», — добавила Фрина, неожиданно ужаснувшись мысли, что из-за нее у девушек могут быть неприятности. Морин улыбнулась. «Нам с Бриджит приходилось выполнять работу и посложнее». — мягко ответила она. — А теперь я доложу о вас, мисс. — Очень хорошо. Если тебя спросят, просто скажи, что я хотела узнать последние сплетни. — И вы их узнали, — кивнула Морин и открыла розовую дверь. — Мисс Фишер, госпожа Эндрюс, — объявила она звонким голосом уроженки Данигола, и Фрина вошла в комнату. Более розовое помещение трудно было себе представить. В соответствии с модой в нем не было ни тюля, ни кисии, ни кровати с балдахином. Но стены украшали обои с розовыми цветами на розовом фоне. На полу лежал розовый ковер, сделанный по эскизу Уильяма Морриса, Уильям Моррис, годы жизни 1834-1896, английский художник, писатель, теоретик искусства, один из основателей художественно-промышленной компании, кустарные мастерские, декоративные росписи, мебели, ткани, обои и так далее. Два торшера и настольная лампа были розовыми от абажура до подставки. Фрина, одетая в угольно-черный и зеленый, создавала в таком интерьере цветовую дисгармонию. Лидия в дорогом, ослепляющей розовом шелковом халате полулежала в шезлонге под розовым бархатным покрывалом. Фрине показалось, что она попала в страшный сон. Лидия была точь-в-точь точь похожа на куклу, вьющиеся светлые волосы, нежная фарфоровая кожа, мягкие пухлые ручки. Фрина присела на что-то мягкое и спросила с сочувствием в голосе. Во всяком случае, она надеялась, что с сочувствием. «Лидия, как вы себя чувствуете?» «Мне очень плохо, и никто ко мне не приходит». Отозвался детский голосок, похожий на комариный писк. «Я послала за вами несколько часов назад и ждала все это время». «Простите, Лидия, но меня не было в гостинице, когда вы посылали за мной». «Я приехала, как только смогла. У вас был доктор?» «Да, но он не может понять, чем я больна. Но ведь я больна. Какая несправедливость! Джон ест то же, что и я, и не болеет. И сейчас его нет дома. Он такой жестокий!» «Может, вы все-таки едите что-то, чего не ест он?» спросила Фрина. Леди наморщила свой гладкий лобик. Только шоколадные конфеты. Он их не любит. Бедная Лидия. Вы хотите чего-нибудь? Чашку бульона? Немного супа? Нет. Я не могу ничего есть. Отказалась Лидия, снова откидываясь в объятия своих подушек. Фрина, поборов инстинктивное отвращение, взяла ее маленькую ручку. Она горела. Лидия... «Вы когда-нибудь задумывались о том, что вас могли отравить?» Спросила она как можно мягче. Подобный вопрос невозможно было задать, прибегая к эвфемизмам. Лидия издала вопль ужаса и зарылась лицом в подушке. «Бросьте! Вы же наверняка думали об этом, разве нет?» Лидия рыдала в голос, но Фрини, склонившейся над ней, удалось расслышать. «Джон, такой жестокий!» Что ж, я думаю, он должен быть главным подозреваемым. Где вы берете конфеты? Их покупает Джон. Всегда он. Ярко-синие глаза округлились. Конфеты. Я всегда заболеваю после того, как поем конфет. Он их купил. Это точно он. Успокойтесь, Лидия. Вам же не впервые пришла в голову эта мысль, верно? Из глубины подушек донеслось глухое... Нет. И вы никогда ничего ему не говорили? Нет, Фрина, как же я могла! Из подушек вынурнуло бледное личико. Белокурые кудряшки живописно разметались по маленькой головке. Позвольте мне поговорить с ним, предложила Фрина. В ее руку тут же вцепились на удивление сильные пальчики. Нет! голос перешел на крик. Нет, ни в коем случае! «Фрина, вы должны поклясться, должны обещать мне ничего ему не рассказывать. Я этого не вынесу». «Почему же?» задумчиво спросила Фрина. «Если он намеревается убить вас, нужно дать ему понять, что нам все известно. Одного предупреждения будет достаточно». «Нет, обещайте!» И Фрина сдалась. «Ладно, ладно, я ничего не скажу». «Но, Лидия, вы же понимаете, что мы не можем это так оставить?» «Нет, можем», — заявила Лидия с истеричной угрозой в голосе. «Я не буду есть то, чего не ест он, и тогда все будет хорошо». «Вот и чудесно, Лидия. А теперь мне пора идти. Сегодня вечером я иду на концерт Мельбы, и мне нужно переодеться. Позвать вашу служанку?» «Нет, мне ничего не нужно», — ответила Лидия. «Просто приходите ко мне еще», — попросила она. Фрина покинула хозяйку в глубокой задумчивости и довольно сильном раздражении. Когда она вернулась в Винзор, Дота уже переоделась в свою обычную одежду. Она мирно штопала чулки и слушала радио. Слащавая обработка вальсов Штрауса оскорбила слух Фрины, и она поспешила в спальню, чтобы порыться в шкафу. «Ради Бога, Дот, выключи это. На сегодня с меня достаточно слащавости. И приготовь мне ванну. Ты справилась с одеждой?» «Она порядочно измялась, мисс», — ответила Дот, указывая на груду розового тряпья, намоченного и скрученного в узел. «К завтрашнему вечеру она высохнет и будет выглядеть так, что ни одна приличная девушка не решится такое надеть». «Я стоптала туфли, да и шляпу уже не узнать», — добавила она. Младчина. «Но что же мне надеть на концерт? Золотое? Нет, слишком просто. Может, темно-синее? Да. Дот, найди мои сапфировые серьги, черное белье, черные туфли и соболье манто». Фрина сбросила черно-зеленый костюм, и позвонила вниз заказать себе кофе по-турецки. Она хотела оставаться бодрой, насколько это возможно».